Интересных встреч случалось немного, одна запомнилась. Еще в Москве передали с ним несколько писем и посылок в Ялотуровск, несчастным, ссыльным по делу 14 декабря. Чтобы попасть в Ялотуровск, следовало свернуть Большой Ишемской дороги от села Исецкого, что Михаил и сделал, хотя от Исецкого до Ялотуровска считалось 67 везд. На место он приехал в половине пятого и остановился у одного из обывателей, который сдавал комнату. хозяйки велело разогреть щей, что вез с замороженными собой, и телятины. Пообедав, вымавшись и переодевшись, Михаил услышал в прихожей разговор. Кто-то спрашивал Михаила Семеновича Корсакова. «Здесь, здесь», — нараспев отвечала хозяйка. «У нас остановились». Оказывается... Матвей Иванович Муравьев-апостол, прослышав, что Корсаков прибыл в Елу-Таровск, прислал за ним лошадь. С некоторым волнением отправился Михаил на встречу с несчастными. Люди, к которым он ехал, были для него выходцами на из прошлого тенями давних событий. Именно тенями, поскольку все, что случилось до нашего рождения, уже история седая старина. А родился Миша на следующий год после событий на Сенатской площади. И поражался, иногда наслушавшись разговоров в гостиных, что могут еще жить люди, требовавшие отречения государя от престола, и даже подумать страшно его смерти. Вез он, например, сюда, в Елуторовск, среди других, и посылку Ивану Дмитриевичу Якушкину, тому самому, о котором говорили, что он добровольно вызвался быть «Цареубийцы». Правда, к этому добавляли, что, пережив несчастную любовь, он не ценил свою жизнь и даже искал смерти. Якушкин оказался совсем не похожим на царя убийцу Низенький, седой, с приветливым лицом, он излучал добродушие. Пущин был высок ростом, крепок телом. Сам хозяин, муравьев-апостол, старый воин, как уже знал Михаил, начал военную службу тоже в Лейб-гвардии, Семеновском полку. Участвовал он в Бородинском сражении, в битве при Тарутине и Малореславце, а после в заграничном походе до самого Парижа. Открытое лицо его сразу понравилось Михаилу, да и сам он уже тем, что служил в Семеновском полку. Встретили Михаила очень радушно. Раздели, чуть не за ручку всадили, предложили чаю. Извинясь и прося понять их нетерпения, обещали, что вот они прочтут письма и после вслазь поговорят, почаевничают с ним. Но и читая вести из Москвы и Санкт-Петербурга, расспрашивали про своих и даже о том, кто и как вручал письмо и как он сейчас выглядит, не предавали ли что еще на словах, кроме того, что написано в письмах. Михаил прихлебывал чай, просматривал лежащие тут же газеты, и с удовольствием отвечал на вопросы. Потом завязался общий разговор. Сначала все о том, кто где служил. Оказалось, что кроме Матвея Ивановича в старом Семеновском полку начинал службу Якушкин. И от Бородина прошел он теми же ратными дорогами, что и Муравьев-апостол. Пущину же довелось послужить в конной артиллерии. А уволился он по такому пустяковому поводу, что просто смешно. Великий князь Михаил Павлович сделал ему замечание по форме одежды. Можно было стерпеть, он же в ответ подал прошение об отставке. Якушкин и его друзья, судя не только по газетам, которых они на удивление выписывали много, но и по разговорам следили за политикой и о событиях в Европе и европейских дворах знали больше, чем он, приехавший из столицы. Конечно, об отречении во Франции короля Луи Филиппа и о том, что мятежники захватили Тюльрийский дворец, кто не знал, но о том, что и в Австрии отрекся от престола император Фердинанд I, а также о мотивах этого шага, Корсаков услышал впервые. Что же касается Семеновского полка, то Матвей Иванович и Иван Дмитриевич до сих пор горячо интересовались перемещениями там по службе командиров. И опять беседовали о Петербурге и Москве, о поездке Михаила без спутника, не считая, конечно, слуги, чуть ли не на край света. «В таинственную Азию», — заметил Пущин. Он переглянулся с товарищами, и они поняли его, потому что думали о том же, как не просто этому юноше, почти мальчику, впервые оторваться от всего привычного. И они взглядами договорились окружить его хоть на время, с заботой, чтобы он передохнул от своего действительно трудного путешествия. А Миша думал, как хорошо, что я заехал сюда, принес этим людям нечаянную радость. Чувствовал он себя так уютно, что не хотелось вставать и раскланиваться. Но его пригласили остаться ужинать, и торопиться с окончанием визита уже не было необходимости. Михаил намеревался в эту же ночь отправиться дальше, но Иван ивановичу говорил его пожаловать завтра утром на кофе. Для них, подумал Миша, составляет немалое удовольствие видеть кого-нибудь, кто может рассказать про их близких там в России. «Пусть юноша отогреется, да и наговорится от души», — думал, приглашая его Пущин. По всему видно, как он тоскует, только старается этого не показать. Отогревался Михаил до полуночи, а потом Матвей Иванович приказал отвезти его на квартиру. Утром, только начал Михаил умываться, за ним заехал Муравьев-апостол. Упущено уже ожидал его и Кушкин, а вскоре подъехал и Евгений Петрович Оболенский, проживавший в ссылке тут же в Елатуровске. За разговорами о школе для мальчиков и отдельной школе для девочек, заведённых здесь Якушкиным, разговорами о гомеопатии, большим поклонником, который являлся Миша, и к его радости оказался и Аболинский. Опять о Семёновском полку и о прошлом. Время пролетело незаметно. «Приятно проводил я время, говоря с ними», — записал Миша в ту же ночь, — в своем путевом журнале. Приятно тем более, что видел я, какое делает удовольствие мое присутствие. Все утро просидел я упущенно и обещал ему отобедать у него, а Василий должен с кибиткой приехать к нему. И в этой же строке, без отступа и без перехода, удивительно здесь дешев овес, четверть стоит 2 рубля ассигнациями. Лишь под вечер встались из-за стола. Во дворе Пущин протянул Миша руку, тот обнял и расцеловал его, а потом всех остальных. Его усадили в кибитку, застегнули полог, еще раз обменялись рукопожатиями, и кибитка тронулась. Гости не были редкостью в Елотуровске. Одни, таких было большинство, наведывались сюда из расположения сочувствия, другие, из простого любопытства, но все что-то рассказывали о жизни за пределами ссылки и, конечно, о мрачных событиях нынешнего царствования, о цензуре, которой подвергалось всякое живое слово. Даже для того, чтобы отгравировать и отпечатать простую линованную бумагу, требовалось позволение цензора. Расставшись с молодым офицером, Якушкин подумал, Юнному Михаилу Семёновичу пока ещё хорошо спится. Ему, наверное, кажется, что всё идёт так, как и должно идти. О Боленском же Иван Дмитриевич сказал, «Может быть даже хорошо, что мы прожили почти четверть века так далеко от страстей обеих столиц, зная не всё». Менялась погода, менялись станции спорил Михаил со осмотрителями и имщиками, давал на водку, на чай, на калачик, это еще у вытеков за Казанью, а сейчас приближался Иркутск. С этим городом связана была у Миши мечта побывать в Камчатке. Он знал, что с наступающим летом туда собираются муравьев, и очень надеялся, что генерал возьмет его с собой. Не в Петербург же ему брать Мишу, Пусть лучше в столицу возьмет Васю Муравьева, он тоже по особым поручениям при генерал-губернаторе, и прибыл в Иркутск раньше. А Мише еще надо послужить. Коли зайдет разговор о поездке в Петербург уже в этом году, он так и скажет Николаю Николаевичу. Хотя, конечно, очень хочется побывать дома. Ах, как хочется! Не думал, не гадал Михаил Семенович Корсаков, что на новой службе... Судьба его на какое-то время пересечется с судьбой человека, устремленного к одной большой цели, сказавшего однажды, имея в виду свое отношение к отчизне, «служить и беззаветно». И сказано было это не в присутствии высокопоставленных лиц, не в официальной речи, а в кругу единомышленников. Но пока они оба ничего друг о друге не знали.